Анна Лора Попаданка для охотника, глава первая Лина лежала и смотрела вверх, боясь пошевелиться. Она помнила, как тот урод кинул в нее камнем. Камень попал прямо под колено, и Лина упала. Упала прямо в открытый люк. Господи, она очень надеялась что этот люк не канализационный, но канализацией здесь не пахло от слова совсем, а пахло… пахло кровью. Лена поморщилась. Она терпеть не могла этот запах, ее прямо тошнить начинало. Вдруг Лена почувствовала, как внизу под ней что-то шевельнулось. Она замерла. Там внизу кто-то был. Раздался длинный протяжный стон. «Господи, неужели Лина в этом люке не одна?» Она вздрогнула и медленно дотронулась до того, кто внизу. Руке стало тепло и мокро. Девушка попыталась нащупать стены колодца, в которые она угодила, и неожиданно поняла, что никаких стен нет. И если бы не этот тошнотворный запах крови, то воздух вокруг был на удивление свежий. Лина даже подумала, что так пахнет в сосновом бару. Свежий, чуть вяжущий и кружащий голову запах. Сосновая смола, нагретая на солнце, тягучие капли, застывшие на стволе. Лина напряглась и откатилась в сторону. Точно скачила на ноги и встала в стойку. «Надо же! А рефлекс это сработали!» с удивлением подумала. Впрочем, никто на нее нападать не собирался. Тот, кто был внизу, хрипло закашлялся и замолчал. Девушка осторожно подошла ближе. Уткнувшись в густой зеленый мох, с явным трудом перевернув голову на бок, лежал мужчина. И в позе его было что-то неправильное. Но не может так лежать живой человек, а он был живой. Но раскашлял и стонал. По крайней мере пять минут назад Лина подошла еще ближе и в тусклом свете заходящего солнца увидела, что было неправильного. Левая нога мужчины была сломана. Из разодранной в хлам штанины торчал осколок. Лина едва успела отвернуться, как ее вырвало. Открытый перелом. Какой ужас! и я ничего не могу сделать». Она заставила себя подойти к мужчине и нагнуться. «Но ведь и оставлять его тут нельзя», – вдруг подумала девушка. И только сейчас до Лены дошло. Что тут? Это где? Как она вообще оказалась в основом лесу? Рядом. Да что рядом? Она ведь упала прямо на этого мужика. Лина помнила, как она закрыла магазин и быстро пошла вдоль домов, как сзади раздались мягкие шаги и ей мигом зажали рот. Зажали и затащили в ближайшую подворотню. От неожиданности и страха Лина забыла все приемы, которые упорно изучала на секции. Но страх ее и выручил. Она забилась, как дикое животное, и неожиданно укусила нападающего Прямо за подную ладонь. Тот взвыл и ослабил хватку. Линии этого хватило. Она вывернулась и побежала вперед. Лина бежала так быстро, как никогда в жизни. Так может быть, тот подонок, от которого она убегала, попал его все не по ноге, а по голове? Тогда все более-менее понятно. У Лины сотрясение мозга? Или еще что похуже? И лежит она в травматологии. Ну, в травматологии или нет? Видение у нее или нет? Но Лина не могла, ну никак не могла оставить страдающего человека и отправиться познавать местные леса, пусть даже нереальные. Девушка вздохнула и тихонько дотронулась до плеча мужика. Мужик неожиданно раскрыл глаза. И уставился на неё совершенно потусторонним взглядом. Глаза у него были чёрные. Совершенно чёрные, как два провала. И только далеко, в самой их глубине, теплилась искорка света. Но она очень быстро исчезла. И мужик закрыл глаза. Да ладно бы, просто закрыл. Лина буквально почувствовала, как всё его тело напряглось и завибрировало. Вибрация быстро прекратилась, и мужик теперь лежал спокойно, слишком спокойно. Помер, с ужасом подумала девушка, и со страхом прижала руку к рту. Зря. Теперь мерзкий запах крови приобрел еще и вкус. Лина отползла от мужика подальше, и ее опять вырвала. Лина отдышалась. И подошла к мужику опять. Но вдруг не помер. И она его спасет. Каким образом Лина может спасти незнакомого мужика с открытым переломом? Ей в голову не приходило. Но она упорная, Лина-то. Девушка взяла. И еще раз потрясла мужика за плечо. Хорошенько так. Не вздумай помереть. Слышишь ты? Грозно сказала Лина мужику. Явно находящему себе сознание, но еще дышащему. Вон, грудь ты едва заметно, а поднимается. Я не хочу оставаться одна здесь, в совершенно незнакомом месте. И пусть это только в моей больной, после сотрясения голове, все равно не хочу. Слышишь ты? Лина кричала и трясла мужика изо всех сил. Слезы текли по ее лицу. Напрочь размазывая, с такой тщательностью нанесенный макияж. Ведь после работы девушка собиралась никуда нибудь а на девишник, к лучшей подруге Ксеньке. Мужик не выдержал, наконец, и тихо, жалобно застонал, стараясь вытащить правую руку, которая оказалась под ним. Рука вытаскиваться не желала и висела плетью. Тут Лина поняла, что у мужика вдобавок к ноге и рука сломана, но слава богу, хоть из нее не торчала эта жуткая кость. «Тихо, тихо», – запричитала девушка. «Пусть так лежит, пусть. Она у тебя сломана, не беспокой». Легко сказать «не беспокой». Но что же делать? У ног Лины лежит раненый мужик. Который того и гляди действительно помрет. Да, он весь израненный, столько кровища, и перелом страны. Лена пригляделась и с ужасом поняла, что мужик ногу вовсе не сломал. Ему ее почти откусили. Жуть какая! Девушка со страхом огляделась по сторонам. Ничего жуткого вокруг не наблюдалось, почти прозрачный сосновый бор и косые лучи заходящего солнца. Вот только солнце явно опустилось еще ниже и уже не золотило верхушки сосен, а уходило в быстро темнеющее небо.